Богомольные рощи. Путник вышел из избы. Прибывшие с озера рыбаки торопились разгрузить вазы и сбрасывали рогожные мешки с наловленной рыбой. Рыбаки говорили, надо бы все укрыть подальше в лесу, в тайниках, пока немец не навалился и не отобрал всю рыбу. Да поспеем ли? Он шарит вокруг, никак от него не убережешься. Гость, держа Савоську за руку, подошел к отцу его, дюжему рыбаку Петру. — Бог на помощь, хозяин. — Просим милости. Как бы мне пройти в богомольную рощу? Сам я один тут в сугробах, пожалуй, заплутаюсь. А вот Савоська тебя и проведет к дедушке Миколе. За этим я и пришел. Ступай с дяденькой, Савоська. Мальчик повел гостя протоптанной в снегу тропинкой. Впереди бежал и прыгал колобок. — Пройдя сосновым лесом, вскоре подошли к холму на береговом мысу, заросшим старыми дубами. На склоне холма из снега поднимались каменные, грубо высеченные идолы. Наполовину, от земли до пояса, это были столбы, а выше были высечены и руки, и голова с выпуклыми глазами. Среди них были и деревянные, размалеванные пестрыми красками, с черными лицами. Бриз высокого небычайной толщины и древности дуба с оголенными сучьями врыл из снежный сугроб, покосившаяся землянка с одним небольшим оконцем. — Дедушка, пойдешь дома, — сказал уверенно Савоська, — видишь, из трубы дымок вьется. И мальчик закричал, стуча в окно. — Дед Микола, выходи, к тебе гости пришли. Дверь, отодвигая пушистый снег, приоткрылась, и щели сперва показалась длинная седая борода, а за ней протиснулся и сам Микола, вглядываясь белесыми глазами во вновь прибывших. — Не узнал меня, что ли? — спросил путник. — Я с тобой, дедушка, уже беседу держал в избе рыбака Петра. — Узнал, узнал. — али помолиться пришел? — дебежащим голосом спросил старик. — Только моих богов не тронь, а то старый пеку осерчает и такую бурю подымет на озере, такие волны на берег выкатит, что всех нас как щепки смоет. Упаси, Господи, зачем богов гневить? Я не затем пришел, а хотел у тебя разузнать, долго ли еще на озере лед простоит. Говорят, что скоро макрик подует или доходом озера сбаламутит. Да я уж тебе сказывал, на святого Федула мо крик подует, и по реке великой лед спучится и приплывет в озеро. Тут и шуга пойдет, вода поверх льда потечет, лед станет ломаться, и тогда ни проходу, ни проезду по озеру Пейпус уже не будет, пока лед не затолкается в реку Нарову, а оттуда в море, тогда без боязни спускай челны на воду. Путник все посматривал то на древний дуб, на его вершину, то на белую засыпанную снегом гладь озера. «Как? Летом дуб покрывается листьями или стоит сухой? Какой там сухой? Весна придет, и дуб зазеленеет, а осенью желудей насыплет цельный куль». — А помнишь ли ты, дедушка, когда ты мальцом был, вот таким, как Савоська, лазил ли ты на его верхушку за птичьими гнездами, али на него нельзя влезть? — Вести мы лазил, и когда мальчонкой был и позднее парнем, только тогда уж не за гнездами, а лазил я на верхушку дуба, и там солому жег в ту пору через пролив. На вороний камень приходила девушка Марьюшка и тоже жгла солому на берегу, а я смекал тогда, что она меня дожидается. Тут я на челноке выплывал, и на воронем камне мы встречались. На высокой скале вместе сидели и песни пели. Давно это было, а вот как сейчас все помню. Только нет больше Марьюшки, да и я бобылем живу. Моих богов стерегу. А что там... «За гнезда наверху воронья? Нет. Много лет жил на дубу, том ястреб, то ли орел, летал над озером, черков бил, а прошлое лето куда-то сгинул, и что-то более не видать его. А ну к совоська, — обратился путник к мальчику, терпеливо стоявшему близ него, — сможешь ли ты взобраться наверх? — Везти могу. Первое, что ли, мне туда лазить?» Путник с мальчиком влезли на вершину дуба, где оказалось покинутое ястребинное гнездо. Там они привязали к большому суку конец кожаного аркана и, свернув его, оставили между ветвей. Спустившись вниз, гость увидел Петра, отца Савоськи, пришедшего разыскивать мальчика. Гость объяснил ему, как Савоська может помочь в общем ратном деле. «Послушай, хозяин, меня зовут Гаврила Алексич, я дружинник Александра Ярославича. Князю надобно узнать день...» когда сверху от Пскова по реке Великой тронется весенний ледоход. Поэтому нужно, чтобы Савоська почаще влезал на дуб и посматривал в сторону Пскова. Когда он увидит, что в той стороне загораются костры, он зажжет и свой костер на верхушке дерева. Пусть дедушка Микола держит наготове сухую солому и горшок с горячими углями». Его Савойска втачит наверх на оставленном мною кожаном ремне и подожжет сноп соломы. — Справишься ли ты с этим, малец? — Сделаю, все сделаю. Уж я-то не просплю. Радовался Савойска и прыгал на месте. — А колобок сторожить нас будет внизу под дубом и тотчас почует злых людей, ежели не станут подходить близко.